Нью-Дели. Интересно получается, задумчиво проговорил старый профессор Риган, получив очередные отчеты о слухах, которые в последнее время стали появляться среди жителей Ковчега, не говоря уже о том месте, где именно они проживают. И наши умники снова думают, что это универсал? тот самый, Дилан Риган, медленно повернувшись, внимательно посмотрел на своего заместителя, который сейчас смущенно переименовался с ноги на ногу, стоя у двери в кабинет главы клана ученых города Нью-Дели. «Ну, давайте, расскажите мне», — криво усмехнулся он, продолжая свою тираду, от которой помощник буквально сжимался с каждым новым словом. «Тот ли это самый универсал, который вывел меня и мою внучку с территории зеленой бездны живыми и здоровыми или другой? Если это все же был универсал, то, скорее всего, это не может быть один или тот же человек, потому что разница в секторах и ярусах достаточно велика. Если же это один и тот же, то можно подумать, что он бегает по ярусам ковчега, как у себя дома. Вы хоть понимаете, что это означает? Это означает, что кто-то очень хорошо ориентируется в секторах и ярусах ковчега. К тому же, я бы посоветовал более внимательно отнестись к событиям, связанным с не так давно объявившимся мороком. Сейчас нас в первую очередь интересует эта тварь. Если бы мы могли ее изучить, то, возможно, смогли бы выработать меры противодействия воздействию этой твари, благодаря чему мы могли бы защитить наших людей и позволить охотникам захватить ходить куда глубже на территорию зеленой бездны. Говорят, что там этих тварей пруд-пруди. Высказав все это, старый профессор отослал прочь своего помощника, а сам задумчиво посмотрел на своеобразный пейзаж, изображенный на картине, висевший сейчас у него на стене в кабинете. К окну ему сейчас даже подходить не хотелось. Что он там нового увидит? Все тот же самый кишащий людьми муравейник, где тысячи людей перемещаются по своим нуждам в самых разных направлениях. Эта картина за долгие годы жизни уже изрядно доела старому профессору. Сейчас же ему было нужно поразмыслить над тем, что вообще происходит на территории Ковчега, особенно в последнее время. Дело в том, что выругав своего помощника, сам профессор Риган задумался о странности ситуации. Он уже примерно сориентировался в одном. Этот паренек, который вывел его самого и его внучку с территории Зеленой Бездны, действительно как-то слишком свободно перемещался по ярусам, словно ориентировался в этих многочисленных переходах так, будто находится у себя дома. Это было подозрительно, особенно учитывая тот факт, что некоторые ярусы со временем действительно смещались, как будто чья-то неведомая сила просто перетасовывала колоду карт. И в этой ситуации единственным фактором, который мог остановить этот процесс, это было население. Если на территории такого яруса обитали разумные, то он не смещался. Стоило только разумным оттуда куда-то уйти, и этот ярус мог переместиться, фактически так же, как в том же самом Казахстане, кубике Рубика перемещается цветной сектор. Попробуй угадай, где он окажется в следующий раз. Единственное, что в данном случае выручало, так это именно то, что сектора не могли покинуть свой ярус, а сам ярус не мог покинуть уровень расположения в ковчеге, но перемещаться между собой они могли как угодно. Узнав о том, где именно находился тот самый интересующий их 120-й поселок, из которого якобы был этот мальчишка, которого многие уже вовсю называли универсалом, профессор Риган понял, что попасть к ним, на их ярус, а тем более начать поиск пропавшей группы ученых, этот парень впечатляет принципе не мог. Для этого он должен был слишком легко и свободно перемещаться по секторам, которые уже давно находятся под властью зеленой бездны. Тем более, что даже та самая зеленая бездна тоже может преподнести много сюрпризов. Но размышляя над всем этим, старый профессор вдруг вспомнил о том, как они двигались по этим ярусам фактически ничуть не медленнее, чем шли с полноценным отрядом охраны. Единственное, что, судя по всему, все же задерживало этого парня в данной ситуации были сами представители ученых Нью-Дели. Дилан Риган и Мариса Риган. Так как сейчас ему было понятно, что если бы они могли двигаться быстрее, то и он тоже начал бы чуть ли не бежать по той опасной территории. Это было понятно по его слегка возмущенным взглядом на тех, кто его задерживал. К тому же, переговорив с тем самым наемником, профессор Риган узнал и о том, что паренек спас их почти за две недели до того, как нашел их самих. То есть, получалось так, что этот мальчишка либо две недели бегал по зеленой зоне, что-то разыскивая, либо был где-то еще. Но... Где? Конечно, все эти вопросы было бы проще задать самому данному пареньку. Только для этого его сначала нужно было найти. А захочет ли он в ближайшее время сталкиваться с представителями города Нью-Дели, старому ученому было не совсем понятно. Тем более, что слух о том, что какие-то ученые выкрали охотников, попавших под влияние того же самого марока чтобы провести над ними самые жуткие эксперименты, все-таки начали расползаться по ковчегу. Ученых и так не особо привечали, так как считали, что они сидят и ничего не делают. Только ресурсы буквально за обе щеки наминают. А тут, после таких слухов... Теперь вообще не стоит связываться с охотниками. Да что там охотники? Даже наемники стали смотреть на ученых с некоторым возмущением и даже подозрением. Старый профессор Риган все это прекрасно понимал, поэтому и хотел избежать подобных конфликтов. Нужно было постараться все-таки вычислить то самое место, где находится данный индивидуум. Однако предубежденность по отношению к нему со стороны различных разумных, которые все так же считали этого странного паренька универсалом, все-таки заставляла профессора нервничать. Именно поэтому он и собирался послать собственную группу наемников в то самое поселение номер 120. Под предлог того что им нужно там что-то изучить в этом отряде так уж и быть под надежной охраной пойдет и его внучка ведь сейчас Мариса буквально была одержима идеей добраться до этого паренька поэтому и собиралась выяснить все что только возможно в отношении данного индивидуума при этом старый профессор сам неоднократно предупредил ее и того самого наемника который пойдет с ней именно о том что они должны быть осторожны ни в коей мере не нужно давить ни на местных жителей ни на самого этого парня кто знает какие тайны там скрываются и как на это смогут отреагировать все эти люди Лучше уж не рисковать, так как в данном случае риск может быть смертельным. Не для этого они выходили с территории зеленой бездны живыми, единственными выжившими из целого отряда, чтобы глупо вляпаться в подобную переделку на территории обитаемых зон Ковчега. Вот только для того, чтобы собрать эту самую экспедицию, им нужно было выделить определенные ресурсы. И как бы ему не хотелось постараться получить помощь от города, старый профессор сейчас прекрасно понимал, что подобная инициация новой экспедиции, только совершенно в другую сторону, явно привлечет к себе слишком много внимания. За ним все еще продолжали наблюдаться дать. Все те, кто намеревался заполучить того самого легендарного универсала в свои собственные руки. Эти индивидуумы точно не отступят и постараются любой ценой заполучить такую силу для использования в личных целях. Учитывая тот факт, что старый профессор Риган фактически был единственным, если не считать его внучки, кто видел этого универсала собственными глазами, по крайней мере из них всех, эти индивидуумы точно постараются не упустить его из своего поля зрения. А если он начнет собирать новый отряд, да еще и включить туда собственную внучку, это станет тревожным звоночком для всех этих индивидуумов. Но не настолько, если если бы в этом деле участвовал лично Дилан Риган. Конечно, он бы и сам с радостью отправился бы в это путешествие. Однако старый ученый и сам прекрасно понимал, что если и он будет в этой экспедиции, то все эти наблюдатели сделают однозначный вывод. Дилан Риган отправился за универсалом. И тогда проблемы у него начнутся куда раньше, чем ему хотелось бы. Именно поэтому старый ученый и старался сейчас контролировать все происходящее, дабы лишний раз не провоцировать подобный интерес. К тому же он старался сделать так, чтобы как можно меньше различных умников начало задавать вопросы. Поэтому на территории города Этот отряд и не будет формироваться Наемники малыми группами, как будто выполняя отдельное задание Выйдут за пределы города и встретятся в условленном месте С последней группой отправится и его внучка Марисе придется постараться скрыть свою яркую внешность Слишком уж много различных индивидуумов было заинтересовано в ней Поэтому и надо будет сделать так, чтобы про ее отсутствие в городе узнали как можно позже Иначе могут возникнуть определенные сложности даже там Он понимал, что, например, у того же клана администраторов города Нью-Дели Имеется в распоряжении куда больше ресурсов, чем у его семьи и в чьи нужды, они могут отправить довольно крупный отряд на перехват тех, кто отправится по заданию семьи ученых. Хотя при всем этом профессор Риган понимал, что если его подозрения все-таки окажутся действенными, в частности, имеется в виду тот факт, что именно этот паренек и мог справиться с Мароком, то тогда у них будет шанс заполучить трофеи этого парня. Для этого нужно будет предложить ему полноценный контракт на поставку подобных ресурсов. Профессор был даже готов оплачивать охрану таких поставок, ведь он понимал, что подобные трофеи могут стоить очень дорого, как и исследование их. К тому же ему и самому было интересно понять главное. Откуда вообще на борту ковчега могла появиться подобная тварь? Что это? Является ли эта тварь искусным созданием? Или это плоды так называемой эволюции и естественного развития существ в зоне зеленой бездны? Кто сейчас может ответить на этот вопрос? В данном случае, ответить на такой вопрос можно было только как следует, изучив это существо. И раньше это было просто невозможно сделать. Теперь же все произошло так, что все ученые на борту ковчега буквально рыли землю своими ногами в нетерпении. Все они хотели наконец-то добраться до истины. Правда, какой именно будет это самая истина, сам старый профессор не знал. Поэтому у него были определенные опасения. И именно они сейчас заставляли его сомневаться в правильности своих решений. Всего лишь спустя две недели группа наемников, сопровождающая одинокую девушку, отправилась в это своеобразное путешествие. Им предстоял достаточно долгий путь. Облегчало им дорогу только то, что они двигались на электрокарах. Да и численность отряда позволяла им спокойно действовать даже там, где к ним могли отнестись не очень дружелюбно. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что сама девушка немного нервничала. Но Мариса всегда прекрасно понимала, то, на что идет. Особенно, когда речь шла об интересах семьи. Но сейчас большую часть ее интересов сочетала в себе желание отомстить, заставить этого странного парня заметить то, что он упустил из своего поля зрения. А потом она вполне естественно, как и положено благородной даме, высмеет его и опозорит. Но для начала ей нужно было добиться до него, чтобы этот странный охотник все-таки признал свои ошибки. «Что здесь вообще происходит?» – удивленно вздохнула девушка, когда увидела в одном из поселков, который оказался на пути их движения, достаточно большую группу разумных которые сразу несколько отрядов. Судя по всему, это были наемники, и даже из разных городов. И если обратить внимание на их поведение и в некотором виде своеобразную неприязнь друг другу, можно было понять, что они между собой конфликтуют. Такое было возможно только в том случае, если они относились к непримиримым врагам. Вообще-то наёмникам всегда было наплевать на то, с кем они встречаются по пути. Они с кем-то могли враждовать в том случае, если выполняли задание какого-либо нанимателя. Но потом, уже после выполнения задания, никакое враждение могло бы теречь. Именно потому, что в этой ситуации они действительно были всего лишь исполнителями. Сейчас же они вели себя именно так, будто эта вражда у них была в крови. Хуже всего было то, что сейчас практически все эти наемники как ни странно рвались именно в тот самый 120-й поселок, который в данной местности почему-то назывался заброшенным поселением. И это было странно. Особенно если учитывать тот факт, что по крайней мере местные должны понимать тот факт, живет ли в той местности кто-то или же там вообще никого нет. Это было странно. Поэтому она отправила пару наемников пообщаться с местными. Нет, не там, где сидит местный администратор. Это было бы просто глупое Там сейчас вообще было не протолкнуться. Причем, как ни странно, там столпились в основном демоны. А сталкиваться с этими фактически боевыми машинами воплоти никому не хотелось. Тем более, что оттуда сейчас доносились достаточно громкие крики. То есть можно было понять, что в любой момент ситуация может перерасти в нечто более серьезное и даже кровопролитное. Она отправила наемников в местную корчму побеседовать с охотниками, выяснить у них какие-нибудь нюансы или подробности. И уже потом пытаться решить этот вопрос как-то более цивилизованно. Тем более, что она уже и сама поняла главное. Все эти разумные столпились в данном поселении именно по той причине, что им всем нужно было пройти дальше, а вот местные почему-то принялись запрещать им это делать. Да что тут удивительного? Сидевший напротив наемников охотник, которому они задали этот вопрос, коротко хохотнул и махнул рукой. У нас об этом все знают. После того, как какой-нибудь идиот пытается всунуть свой нос в заброшенный поселок, мы потом остаемся без полезных ресурсов на недели две, а то и все три. Все только по той причине, что обитает кто-то, кому подобное любопытство не сильно нравится. Вот эти демоны. Они здесь уже были в прошлый раз. Так им пришлось тут достаточно побродить. Им дали старую карту Яруса, которая уже давно не соответствует действительности. Хотя при этом все же дали понять и то, что это может быть так. Они несколько дней бродили, а потом вернулись. И явно очень злые. Сейчас же вон, приперлись новые. Целым отрядом. Все поголовно вооружены огнестрельным оружием. А у одного вообще какая-то штука непонятная. Но явно высокотехнологичная. Для чего они сюда с этим всем приперлись? Никто не знает. Вот те, что рядом с ними, тоже приперлись уже второй раз. В прошлый раз им повезло. Никого там не потеряли. А вот другие были тут из одного города. Из Риора. Сходили и пропали с концами. Вместе с проводником, который их повел. Явно сунули нос куда-то, куда их не просили. В том поселке не воспринимают такого поведения. В принципе... Подожди... Но вы же сами утверждаете, что поселок заброшен. Как же так? Удивленно переспросил у этого говорливого охотника, который как раз решил смочить горло спиртным, сидящий напротив него наемник. А сейчас ты говоришь, что там кто-то обитает. Если там кто-то обитает, то поселок не заброшен. Это же логично. Ну да, можно так сказать, что это логично. Но есть проблемы. С легким выдохом проглотив свою порцию спиртного, охотник деловито отставил опустевший стакан, который тут же подхватила пробегающая мимо девчушка, работающая здесь вроде официантки, и побежала за добавкой. Дело в том что там точно кто-то есть. У нас есть охотник, который туда постоянно ходит. пётр Он очень хороший интуит. Сильный и опытный. Так вот, он точно сказал, что там присутствует кто-то. И очень опасный. К тому же проблема заключается в том, что все пропавшие там люди хотели либо оттуда что-то вынести, либо что-то там найти. И уже только поэтому можно понять, что они лазили по руинам. А тому, кто там есть, это не нравится. Именно поэтому желательно туда не ходить. Если вам хочется просто пройти через этот поселок, то вас пропустят. Но при возвращении нужно будет что-то отдать. Иначе больше вы там вообще не сможете появляться. Это факт, с которым не поспоришь. К тому же у нас были слухи про каннибалов. Так вот, мы уже узнали о том, кто там на самом деле распространял все эти слухи. Жители 130-го поселка. Они пытались пройти через это поселение и что-то там поискать. Только вот для них это плохо закончилось. Говорят, что там они потеряли почти целых десяток людей. Мы этого не знаем. И сказать ничего навскидку не можем. Вот только пётр говорит, что мало того, что все, кто проявляет подобное неуважение по отношению к местным хозяевам, исчезают с завидной регулярностью. Так и сам этот поселок стал меняться. Да. Петр опытный охотник и видит, что некоторые предметы перемещаются с места на место. Даже руины начинают изменяться. Мусор перемещается, как будто живой, переползает с одной стороны на другую. Это что, не показатель того, что там кто-то есть? Ко всему прочему, в последний раз, когда наши охотники заставили местных обитателей понервничать, им пришлось в два раза больше заплатить за проход. И именно поэтому они больше рисковать не хотят. Так что сейчас туда никого пропускать не собираются. Хотите идти? Обходите наше поселение и ищите свой маршрут. Отдельный. Может, дойдете туда, куда вам так хочется. Честно говоря, говоря, слушая все эти откровения, в чем-то похожие на полноценный бред, Мариса могла только головой покачивать. Да как же так? Почему все происходит так непонятно? В чем может быть взаимосвязь в случившемся, если данный индивидуум, которого они все ищут, может иметь отношение к этому поселению? Она пыталась вспомнить то, как он выглядел, и поняла, что ей показалось странным. У этого самого Серга был достаточно новый комбинезон, прочный и надежный, ведь охотники обычно ходят в чем-нибудь попроще, в том, что не жалко порвать в случае чего или повредить. Этот же был как будто выдан буквально на днях. Прямо со склада. И уже только поэтому ей стоило бы задуматься о том, откуда он вообще мог появиться. Да, девушка понимала, что, возможно, он просто носит браслет из другого поселения, ведь на том комбинезоне, который она тоже пыталась разглядеть, по возможности других отметок о принадлежности к определенному поселению просто не было, а браслет можно снять или одеть что-то другое. Но ей не хотелось этого признавать, так она просто переживала. Такая ошибка могла быть весьма чревата проблемами, а проблемы ей были не нужны. Спор с руководством поселения номер 114 развивался все сильнее. Наемники, словно озверевшие, требовали пропустить их заброшенному поселению, а им пытались доказать, что это может быть опасно. Опасно. В конце концов, демоны не выдержали и просто заявили, что снесут стражи поселка и все равно пройдут туда, куда им надо. Если же те не хотят излишнего кровопролития, то лучше им пропустить тех, кто хочет пройти, и представителям местной администрации пришлось пойти на подобные уступки. Все-таки количество наемников, которые столпились в их поселении, сейчас превосходило всевозможные пределы. По сути, сейчас сложилась странная ситуация. Довольно крупный отряд, получившийся из нескольких групп наемников, деловито направился даже не получить проводников в местном поселении в сторону заброшенного поселка, и девушка при приказала своим наемникам отправиться вместе со всеми. Все-таки, как ни крути, теперь у них есть реальный шанс добраться безопасно до нужного места и в случае необходимости даже отступить. Но она заранее предупредила командира наемников о том, чтобы его люди не лезли ни в какие переделки. Судя по настроению, которое царило среди демонов, они точно могли в любой момент сорваться и вцепиться друг другу в глотке Поэтому она и не хотела в подобном участвовать. Благодаря тому, что практически все наемники шли налегке, перевозя грузы на электрокарах, их очередной переход оказался достаточно быстрым. Они прошли эти километры переходов и заброшенных секторов практически без задержек. Вот только их ожидал своеобразный сюрприз. Когда они наконец-то приблизились к этому странному поселению, девушка с некоторым удивлением и даже ужасом увидела тот самый легендарный костяной столб, который перекрывал путь к этому поселку. Словно своеобразная граница, демонстрируя угрозу тем, кто сунется сюда без спроса. Только вот демонам уже было как-то наплевать на все подобные предупреждения. Они буквально толкали друг друга плечами, пытаясь пройти туда первыми. И некоторые даже начали щелкать затворами своего огнестрельного оружия, пытаясь таким образом либо подбодрить своих своих товарищей, либо напугать потенциальных конкурентов. Но даже это им не помогло, потому что они не прошли за невидимую линию, ограниченную костяными столбами. Всего лишь по той причине, что прямо за ними их ожидал еще один сюрприз. Не менее неожиданный и еще более устрашающий, чем это странное напоминание о бренности бытия.